Атака на посольство была скоротечной, лучники герцога сняли часовых на смотровых вышках, арчибаль с двумя иволойскими гренадерами кинжалами в упор распотрошили караул у главного входа. Родагарцы рекой устремились в распахнутые настежь двери. Эффект неожиданности и численный перевес быстро сломили сопротивление ошарашенных островитян, считавших себя неприкосновенными. Солдаты-барахлюши ворвались в здание, обыскивая каждую комнату посольства. Убивая всех, кто попадался на пути. Арчибальд и все те же два гренадера двинулись по каменной лестнице вниз. Выбив дверь подвала ударом ноги, первый гренадер схлопотал арбалетный болт. Стрела пробила нагрудник и высунула свое жало со спины воина. Он медленно пополз вниз. Второй болт черкнул по камням подземелья и улетел в небытие, не причинив вреда родогарцам. Гренадер выстрелил в проем, но едва дым заволок коридор подземелья, оттуда выскочил мужчина в сером плаще. Его шпага, мелькнув в свете факела, устремилась к гренадеру. Солдат тоже сделал выпад. Два врага поразили друг друга и, сцепившись в мертвой хватке, рухнули на пол. Арчибальд разрядил пистолет в голову Серого. Ассасин, дернувшись в агонии, разжал объятия. Но гренадер был уже мертв. Клинок Серого пробил сердце Радогарца. Бросив бесполезную пищаль, юноша двинулся вдоль коридора. Все камеры были пусты, кроме одной, закрытой на наружный засов. Возница распахнул толстую дубовую дверь с решеткой вместо смотрового окна. В углу, в одних коротких панталонах и чулках прямо на разбросанной по полу соломе, сидела девушка со связанными назад руками. Увидев Арчи, она вскочила и бросилась навстречу с криком «Скоромуж!». Но, разглядев лицо гостя, замерла на месте. Арчибальд, кинув леди взглядом, решил переспросить. «Эбигейл? Княжна Иволойская!» Девушка отшагнула назад, высоко задрав голову, всем своим видом бросая вызов незнакомцу. За ее спиной мелькнула отраженная в оконном стекле тень. Затвор щелкнул по кремнию, высекая огонь. Возница толкнула Бигейл в угол, а сам бросился к стене, уходя с линии огня. Споткнувшись в ведро, девушка плюхнулась на солому, грянул выстрел. Едкий дым заволок комнату, а из смежной комнаты на Арчи бросился закованный в кольчугу магриец с расцарапанным лицом. Юноша шагнул в сторону, уходя от размашистого удара тяжелого топора. Островитян, не удержав равновесие, упал на колено. Арчи наотмушь рубанул Магрица по спине. Кольца не выдержали и лопнули, но клинок Ятагана лишь царапнул противника. Тот, недолго думая, пнул Арчи в живот. Юноша отлетел к противоположной стене. Островитянин бросился добивать, но извозчик, схватив Ятаган двумя руками, рубанул, что есть мощи, снизу вверх. Сталь перерубила предплечье Магрица. Тот заорал, схватившись за фонтанирующей кровью культю. Ятаган пронзительно свистнул, вгрызаясь в шею островитянина. Тот пластом рухнул на пол. В проеме мелькнула тень и лязгнула пружина взводимого затвора. Арчибальд ударил на наотмышь, ориентируясь на звук. Свист кривого лезвия и предсмертный стон слились в один Женщина-островитянка упала в дверном проеме. Арчи поднял с пола шикарной работы двуствольные пистолеты и сунул их за пояс. Затем отсек от парусины, прикрывающей окно, лоскут к ткани и сунул ятаган под плечо, вытирая обрывком окровавленные руки. — Она была женщиной! Ты хладнокровный убийца! Ты мог просто обезоружить ее! — прошипела Эбигейл. Арчи еще одним широким ударом отсек с импровизированной портьеры приличный кусок и шагнул к ней. Обернув грудь девушки парусиной, он полоснул сталью по веревкам, стянувшим запястья девушки. Эбби повернулась. их глаза встретились. Мог, безусловно, но для каждого из нас важна лишь его жизнь и жизнь его близких. Все остальное, гроша ломаного в базарный день, не стоит. Наши судьбы и интересы переплетаются, создавая узор бытия. Наши эмоции и чувства и есть те цветные осколки в калейдоскопе под названием «Реальность», вырисовывающие конечную картину. И реально только то, во что ты веришь. Остальное миф и иллюзия, навязываемые нам извне. Кем бы то ни было, или чем бы то ни было. Страх, радость, горечь, любовь, состояние, в котором живет наша душа. Мы до мозга костей ненавидим магрийцев. Но это не значит, что именно этот островитянин – чудовище или грешник, насильник или грабитель. Арчепнул ногой труп воина, лежавшего на полу. Вполне возможно, он был приличным семьянином, добрым мужем и хорошим отцом, законопослушным гражданином. Единственной виной которого является следование букве закона и воли правителя. Старцы в Акшироне кинули клич, и вот. воле злой судьбы он здесь, в землях, где его отмороженные соплеменники разбудили в сердцах родогарцев ненависть и вражду. И он всего лишь пожал плоды творений чужого промысла, только лишь следуя букве своего закона. Эбби вспомнила зловоние дыхания Магрица. Этот не был. «Неважно», — отпарировал Арчи. И, если честно, меня не мучает совесть при убийстве жителей Альбиона. Я их сюда не звал. Они пришли сюда сами, на мою землю, грабить и убивать мой народ. Я буду бить их столько, сколько смогу, и где только смогу. Всех до единого. Не сортирую на детей, стариков или женщин. У врага нет ни возраста, ни пола. Враг всегда останется врагом. И нельзя делить с ним хлеб или приглашать в дом. Врагов надо убивать. убивать до тех пор, пока они сами не захотят мира, пока рев вдов не заглушит алчность Совета Старейшин Великой Республики. И, возможно, тогда все изменится, и я посмотрю на островитянина, как на человека. А пока идет война, смертоносная и беспощадная. Ошарашенная девушка растирала занемевшие запястья. — Это мои пистолеты, — сказала она, указывая на трофей Арчи. Взгляд возницы невольно застыл на груди девушки, стиснутой парусиной. Наглец! — звонкая пощечина вернула Арчибальда в реальность. А вот и награда. Юноша разозлился, но сдержал гнев. Подожди, холоп, это только начало. Придется попросить Скоромуша выбрать столь своевольного слугу. Я не служу Нушницким. На тебе его цвета! Как смеешь ты, холоп, лгать мне в лицо? Я твоя княжна! Эбигейл топнула ногой. На мне его, Камзол. Скоромуш погиб в бою, защищая честь своей королевы. А я простой возничий из тракта. волею судьбы и вашей матушки, отправлены на вообще спасение. Эбигейл застыла, не веря своим ушам. Арчи стянул себя зелено-желтый камзол и укрыл им голые плечи девушки. Затем, вытащив пистолеты из-за пояса, он сунул их в руки юной княжны. Сорвав злость на двери, Арчибальд вышел во двор, вытирая залитый кровью ятаган все тем же лоскутом оконной занавески. В лучах восходящего солнца родогарцы добивали раненых чужеземцев. Эбигейл смотрела вслед чужому мужчине, уходящему в некогда родных и близких сердцу цветах. Но на нем они смотрелись ужасно чужими и почти мерзкими. Только сейчас до нее эхом докатился смысл страшных слов, сказанных чужаком. Скоромуш, этот славный, веселый мужчина, отважный и искусный воитель, погиб? Азартный картежник заводила душа любой компании, ушел навсегда, в бою, за честь королевы. и больше никогда не услышать его голоса, не увидеть его улыбки, не ощутить тепла его сильных, но нежных ладоней на своей талии. Мир рассыпался на куски битым стеклом. Мечты и грезы смыло в небытие, подобно тому, как цунами смывает замок на песке. Погиб. Умер. Солнечный свет померк. Мир сделался серым и страшным. — Скоромуж, как ты мог так со мной? — Арчи обернулся на голос. Девушка бессильно стояла на коленях, так и держа пистолеты, как едал возница. Слезы текли по ее щекам, оставляя светлые разводы. Время играет против нас, ваше высочество. Нам нужно поспешать. Ваша мать с ума сходит без вас.